Глава двенадцатая. Последующие дни мне пришлось залечь на дно, как самому натуральному крабу. За ограду поместья я не высовывал носа. Но и Адиону признаться в произошедшем не сумел. Ведь, во-первых, я ничего не мог объяснить по сложившейся ситуации. Память Рязанта так и не уступила усиленному мозговому штурму. Во-вторых, вскрывшаяся связь с бандитами могла окончательно похоронить и без того шаткие отношения главы рода и его легкомысленного первенца. А мне лишаться такого удобного плацдарма для дальнейшего развития очень не хотелось. Зато найти информацию о загадочном дядюшке Лисе не составило большого труда. Для этого не пришлось даже выходить за ворота, ведь о нем слышали практически все прислужники, которые любили хаживать по кабакам. Если собрать разрозненные сведения от них в одну кучу, то получалось, что за мной охотился весьма мутный тип, промышляющий всем, что только можно придумать. Официально он содержал лишь питейные и горные дома, курильни и несколько борделей. А вот что творилось в тени этого вполне легального прикрытия, никто толком не ведал. А те, кто случайно узнал, уже ничего не расскажут. В общем, мои ненавязчивые расспросы успокоения не принесли. Скорее наоборот, заставили еще больше напрячься. В свое время мне одного бати хватило, чтобы клещом вцепиться в предложение Ваэриса сбежать в другой мир. А дядюшка Лис, судя по всему, еще более лютый бугор. И вот я фактически вернулся к тому, с чего начинал. Если не хуже. Ведь теперь мне неизвестно даже, что я ему должен. Будь проклята эта избирательная анезия От непрекращающихся нервных метаний по моей комнате уже болели ноги. Я утомил самого себя этим мельтешением, но сидеть на месте попросту не мог. На ходу почему-то лучше думалось. И спустя множество часов бесцельных топтаний в мою голову постучалась одна мыслишка. Та самая, которая изначально была на поверхности. Если отбросить все лишнее, то мои текущие цели сводятся до двух простейших условий. Первое – укрыться от длинных рук дядюшки Лиса и его прихлебателей. Второе – стать сильнее, дабы со мной даже связываться побоялись. Буду объективным. Я далеко не такой умелый боец, чтобы противостоять к лезденским головорезам. Значит, единственное мое спасение в освоении магии. А в каком месте можно вычеркнуть одновременно эти два пункта? Так в армии же. Куда меня с самого начала и пытался запихнуть Одион. Еще несколько суток ушли на финальную обкатку плана. Через посыльных я навел справки о том, что необученные и озаренные действительно получают начальное магическое образование при поступлении в ряды доблестных войск Южной Патриархии. Теорию им, конечно, никто углубленно не преподает, зато практики на их доле выше крыши. Заключается при этом средневековый аналог контракта, который спустя пару-тройку лет можно расторгнуть. Причем для аристократа перечень способов вернуться к мирной жизни гораздо шире, нежели для простолюдинов. Те, если попадают на военную службу, то тянут лямку либо до самой смерти, либо до глубокой старости. В общем, эти сведения помогли моим замыслам обрести конкретные очертания. И когда я окончательно решился, то отправился сообщить о своем выборе главе рода. И почти в самых дверях столкнулся с ведой. «О, Рис, ты все же соизволил нарушить свое уединение. А я как раз по поручению отца к тебе. Он хотел, чтобы ты к нему зашел». «Спасибо. Я немедленно к нему отправлюсь», – заверил я сестру, удивляясь удачному совпадению а то заглянуть к Экселенсу Адиону и не застать его занятым чем-то архиважным и неотложным сродни выигрышу в лотерею. — Молодец, братец, взрослеешь на глазах. — одарила меня сомнительной похвалой девица, и, подобрав пышные юбки своего платья, скрылась где-то в недрах дома. Дойдя до кабинета головы, я вежливо постучал и дождался разрешения входить. — Доброго дня, мой Экселенс. Ризант Нора Дамастера Первый приветствует тебя! — изобразил я традиционный полупоклон. «Брось разводить политессы, Рис!» — по-свойски отмахнулся Содион. «Присаживайся. Я хотел тебе кое-что сказать». Благодарно кивнув, я занял предложенное место. Невольно вспомнилась наша первая беседа с папаней молодого аристократа. Тогда он вовсе не был таким добродушным. «Я начну издалека», — степенно откинулся в широком кресле магистр. «Все эти дни я непрестанно размышлял над произошедшими с тобой изменениями, мой сын» резкими и пугающими. Можешь сердиться и обижаться на мою прямоту, но я по-прежнему уверен, что так не бывает. Люди меняются крайне неохотно. Альве же не меняются и вовсе, хотя и умеют мастерски прикидываться. Твоя мать мне это доказала лучше, чем кто бы то ни было. Поэтому долгое время я пребывал в смятении, не ведал, как реагировать на твое неожиданное преображение. И кажется, только сейчас я пришел к определенному выводу. Но Радамастров выложил на столешницу туго набитый кошель, задорно звякнувший металлом. А затем устремил на меня оценивающий взор. «Что это, отец?» — подал я голос, когда пауза затянулась. «Серебро, которое долгие годы воровал у меня и приумножал Рорий. Ты сам распутал эту ситуацию и вернул его. Ты выбил у презренных торгашей все до последнего гроша. Я даже затрудняюсь предположить, каких усилий тебе это стоило». Но что самое важное, ты честно принес все деньги, поэтому мне бы хотелось тебя вознаградить. Они твои. Но, Экселенс, я не хочу, чтобы ты думал, будто я старался ради... Помалкивай, Рис, и забирай деньги!» Строго перебил меня Дион. «Ты же знаешь, я ненавижу уговаривать. Мое слово в этих стенах закон. Так было и так будет до тех пор, пока мое дыхание со мной». Я ничего не ответил а Адамастер действительно очень авторитарный человек, и спорить с ним невыносимо сложно, а иногда и опасно. Отметины на теле Рязанта тому ярчайшее подтверждение. «Мне отчасти понятны твои чувства, сын», — несколько смягчился магистр. «Ты имеешь полное право считать, вот я был с тобой излишне суров. Однако вот тебе ярчайшее доказательство тому, что причина крылась вовсе не во мне». Аристократ подтолкнул Машну с серебром, и мне пришлось взять ее. — Интересно, и все-таки у них тут мораль. — Ну да ладно, не мне критиковать здешние устои. Не затем Ваэрис меня отправил. — Дети должны чтить своих родителей и беспрекословно слушаться их, — продолжал рассуждать Адион. — Иначе все наше общество погрузится в страшный хаос. Поэтому даже если ты замыслил какую-то собственную игру, в которой стоит цель добиться моего расположения, я это приму. Но мириться с этим я буду до той поры, пока ты предан своей семье и мне лично. Я хочу, чтобы ты понял, что членам рода гораздо выгоднее работать сообща. Без этого семья Адамастра канет в лето уже в следующем поколении. Наконец-то я разглядел в тебе качества, которые должен иметь настоящий лидер. А потому я готов передать место главы, когда наступит время. Тебе, не Невилайду. Это великая честь для меня, мой экселленс. Склонился я, не вставая с кресла. Я приложу все усилия, чтобы не обмануть твоего доверия. Ну что, Горюнов, поздравляю. Все пока идет просто отлично. Если не вспоминать про уличных головорезов, которые обещали меня прикончить. Я рад, что мы поняли друг друга. Медленно прикрыл веки Одион. Позволишь ли ты мне спросить, отец, что стало с Рорием? Я сжалился над этим наглецом. Будто бы с сожалением выдохнул аристократ. Сначала я хотел четвертовать его, но потом пощадил. Теперь на базарной площади стало на одного безрукого коллегу больше. Да, вот так представление у папаши Рязанта о жалости. Добряк прям ничего не скажешь. А ведь по законам патриархии высокородные действительно имели право казнить своих слуг за некоторые тяжкие проступки. Не знаю, правда, относится ли к ним хищение. А почему тебя заботит участь этого гнусного вора? — осведомился Адамастра. — Ты знал Рория с самого детства, но неужто ты волнуешься о человеке, который крал у меня? — Как же не волноваться за того, кто помог мне заработать столько денег? — хлопнул я потуго на битому кошелю. И тут Адион впервые на моей памяти расхохотался. Кажется, даже сам Риз не видел отца таким веселым. Однако потом аристократ внезапно посерьезнел, став тем смурным главой рода, которым все его и привыкли видеть. — «Вот об этих качествах я и говорил, сын. Тобой всегда должен руководить холодный расчет и здравый рассудок, а не горячие эмоции. И тогда ты многократно приумножишь славу и силу дома Адамастра». «Я понимаю, мой экселленс. Спасибо за это наставление. Однако у меня тоже есть что тебе сказать». «Говори смело, Рис. Я с удовольствием выслушаю тебя», — благодушно разрешил магистр. Последние пару седмиц мне тоже пришлось поломать голову над поисками своего места в жизни. И сегодня я решился окончательно. Отец, я все-таки хочу отправиться добровольцем в армию. Но... Рязант, зачем... Зачем тебе это? Выкатил глаза Адион. Я думал, что для тебя служба хуже всякого наказания, пущей неволе. А ты вдруг... Если ты решил, что я буду следующим главой Адамастра, то мне просто необходимо стать сильнее. Выдал я лживый аргумент, который вполне укладывался и в ценности здешнего дворянства, и в образ пылкого юноши, коим я должен быть. Я хочу двигаться вперед, а не стоять на месте. А для этого мне придется покинуть на время отчий дом. Если не возражаешь, то твой дар я потрачу на закупку снаряжения. Я чувствую, что должен тебя отговаривать, сын, но не могу. Печально опустил голову аристократ. Впервые я вижу, как ты к чему-то стремишься и не позволю себе укрощать твои порывы. Если таково твое решение, то я тебе помогу. Завтра же направлю письмо своему боевому товарищу. Он может поспособствовать подбору перспективного местечка в доблестной армии Патриархии. Благодарю, мой экселленс. Твоя благосклонность много для меня значит. То, как активно Одион бросился помогать мне со сборами, Показывало, что своим сыном он в действительности дорожил. Мы объехали весь торговый квартал, чтобы закупить необходимое. Ведь аристократу, согласно действующему указу патриарха, надлежало прибыть на службу конно, людно и оружно, что называется. В противном случае он не мог рассчитывать на офицерское звание, полагающееся ему по праву высокого происхождения. Для озаренных из этого перечня вычеркивалось «людно». Но остальные пункты сохранялись поэтому под чутким руководством Адамастра я обзавелся полноценным мечом вместо легкой щегольской рапиры, копьем с парой запасных наконечников и щитом с металлической окантовкой. Дальше по списку пошли бесчисленные сидельные сумки, запасные пряжки, ремни, две пары качественных кожаных сапог, кованные наручи и остроконечный шлем. У последнего наличествовало некое подобие забрала, исполненный в виде маски, закрывающей лицо. Но я его сразу же отсоединил. Уж больно неудобной оказалась штуковина. Я с ней все равно, что крот слепой. Ни черта не вижу. Все приобретения были сугубо утилитарными, без мельчайших намеков на свойственный дворянству блеск и красоту. Но добротными этого не отнять. Поэтому стоимость имели соответствующую. И вот тут-то запасы презентованного мне серебра и подошли к концу. Я уж собрался возвращаться в поместье, Но Одион вдруг потащил меня к какому-то кузнецу на другой конец торговых рядов. В итоге магистр купил мне там прекрасную стальную кирасу, а по нынешним реалиям это даже для аристократии средней руки не дешевый подарок. Тут уж моя душа вовсе запела. Я еще с прошлой жизни испытывал слабость ко всяким колющим и режущим игрушкам, но это... это уже совсем другой уровень. Однако на том чудеса и закончились. Подбив расходы сегодняшнего дня, отец Рязанто заметно погрустнел и сбавил обороты. На скакуне было решено сэкономить. А зачем его приобретать, если у рода Адамастра в конюшнях стояло больше полудюжины смирных кобылок? Не элитные боевые жеребцы, конечно, приучены голопом мчаться сквозь огонь и воду, но и не косоногие клячи. Если взять лошадку помоложе, то она быстро обучится всему необходимому. Впрочем, я насчет экипировки особо не переживал, как не рассчитывал получить назначение в безопасные северные гарнизоны, где обстановка была довольно спокойная. Там патриархия граничила с равнинным княжеством, и отношения между нашими государствами оставались более-менее. Ну, пусть будет ровными. Иногда, конечно, случались стычки из-за разных мелочей. Ну, к примеру, русло реки, по которому определялась Межа, после половодья сдвинулось. В таком разе приходилось срочно бежать и грозно брицать оружием, чтобы показать, что мы ни пяди земли не уступим. А ежели природа решила в нашу пользу, то наоборот, отстаивать новоприобретенную полоску суши и спешно переставлять пограничные столбы. Ну или чужой обоз прошел, краешком задев наши территории, но не заплатил за проезд. В этом случае тоже требовалось яростно демонстрировать, что мы тут хозяева. Иными словами, все это больше походило на мелкие дрязги сварливых соседей, нежели на настоящие бои-столкновения. Даже сравнивать стыдно с схватками, которые гремели на западе континента. Там объединенные армии людей отчаянно пытались пробить себе сквозь колонии оловийцев хоть какой-нибудь выход к большой воде. И вот в ту мясорубку мне попадать категорически не хотелось. На востоке тоже было жарко, ибо там простирались пустоши Кьерров, прозванные Абиссалией. Насколько я понял, этот народец жил под землей и для обеспечения себя всем необходимым ему не требовалось подниматься на поверхность. Однако же это не значило, что они не выползали из своих нор. Напротив, глубинные твари очень любили прошвырнуться по земле, охотясь на все, что дышит, хоть на безобидного зайчика, хоть на человека. Собственно, скорее всего, именно поэтому над их головами теперь и находится безжизненная степь. Ведь если на протяжении многих поколений истреблять все живое, то экосистема рано или поздно не выдержит и загнется. А самим Кьеррам от этого ни горячо, ни холодно. Единственное неудобство для них – это то, что за свежей плотью для своих жутких экспериментов бегать далековато приходится. Поэтому ужасающим мерзкие порождения Абиссалии с каждой луной все ближе и ближе подбирались к рубежам человеческих государств. В общем, север и юг оставались самыми безопасными направлениями. И я, благодаря Одиону, Рассчитывал попасть именно туда. Он двадцать лет назад и сам успел много повоевать в составе корпуса Вечной Звезды, куда набирали одних только милитариев. Это было что-то наподобие магического спецназа. Малочисленные, но быстрые отряды, владеющие невероятной огневой мощью и избыточным потенциалом разрушения. Ими затыкали самые сложные участки фронта. А посему повоевать они успели практически везде и со всеми и с рукотворными чудищами киеров и с другими человеческими государствами, и с Альвы. Из одного своего похода, кстати, Нора Домастр и привез пленную Оловийку, родившую ему впоследствии Рязанта. За время, прожитой в теле молодого аристократа, я успел услышать от прислуги еще и альтернативную версию. Мал, Одион благородно спас от растерзания прекрасную темноликую девушку, привел ее в свой дом и едва ли не пылинки с нее сдувал. Но неблагодарная нелюдь сбежала обратно к соплеменникам, едва только подвернулся шанс. Но как оно там было на самом деле, хрен разберешься. Уж точно не психованного Адамастра об этом спрашивать. Я не забыл, как резко он отреагировал в прошлый раз. В итоге военная служба принесла отцу Риза очень многое. посттравматическое расстройство средней тяжести, несколько ранений, любовь всей его жизни, которая разбила ему сердце а также первенца, выдающийся боевой опыт и множество полезных знакомств. Ведь все, озаренные из корпуса Вечной Звезды, имели аристократическое происхождение, но не каждому было суждено возглавить свои семьи. Поэтому, в отличие от Нора Дамастра, ушедшего после десятка лет службы, многие остались и дальше строить карьеру в армии. К настоящему моменту они уже переросли должности милитариев и давно сменили меч, копье и щит на перо и пергамент, Ныне они преспокойно заседают в штабах, почивая на лаврах былой славы. К одному такому боевому товарищу Адион меня и послал, вручив запечатанное Сургучем письмо. Желание отправиться со мной он не изъявил, а мне и упрашивать было неудобно. В то же время появляться в Клездене, где меня мечтает прирезать местный криминальный главарь без сопровождения магистра второй ступени, совсем не хотелось. Но я из ситуации выкрутился и уговорил выделить мне троицу воинов из числа родовой стражи. Официальная причина для солидности. И вот мы вчетвером тряслись в седлах, гордо возвышаясь над прохожими. Впервые я ехал верхом, и мне, должен признать, это понравилось гораздо больше, чем на телеге. О, прошу прощения, я хотел сказать «в прогулочном фаэтоне». Память Рязанта объяснила, как себя вести и как управляться с лошадью а тело будто бы самопроизвольно купировало все мои потенциально неверные движения. Не успел я заметить, как мы доскакали до угрюмой цитадели, которая, словно откормленный кряжистый великан, улеглась посереть городских улиц. Вот где-то в ее недрах и проводили рекрутские наборы. И если я сейчас войду внутрь, то выйду уже воином Южной Патриархии. «Ух, Ваэрис! Срочно дай мне знак, если я делаю что-то не так!» Прошептал я себе под нос, глядя куда-то на небеса. Постоял с полминуты, но никакого божественного проявления так и не дождался. Ни тебе облачко хитрой формы, ни даже птички пролетевшей. Ну ладно, пусть будет так. Пойду записываться в добровольцы. С богом, что ли? Или с богами, раз уж их много?